Глава пятая.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 Если ты старался кричать Анна, но его старческий голос как пух ветром уносила отчаянно бурной речи уды. «Тридцать серебренников, ведь это одного Абола не выходит за каплю крови. Половина Абола не выходит за слезу, четверть Абола за стон, а крики, о судороги, А за то, что его сердце остановилось, а за то, чтобы закрылись его глаза, это даром.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 — сказал Анна, быстро оглянувшись и еще быстрее подставив глазам Иуды свой розовый лысый затылок. — Но разве благочестивые люди умеют отличить фальшивое от настоящего? Это умеют только мошенники. Полученные деньги Иуда не отнес домой, но, выйдя за город, спрятал их под камнем.